Время в резиденции султана не было однообразной чередой смены дня и ночи, которую чувствует пленник. Влад и Раду с несколькими другими учениками ежедневно и по доброй воле по несколько часов проводили в скриптории библиотеки, где седобородый люфти Акаде обучал их европейским языкам, а также и турецкому. Но отсидев положенное время в библиотеке, старший брат шел в казармы стражи, где повелению султана показавшемуся владу удивительным легкомыслием один из десятников обучал его сабельному бою стрельбе из лука владению турецким копьем позволял ездить верхом в манеже отчего сын валашского господаря и без того неплохой наездник усвоил турецкую посадку младший же его брат часто задерживался у придворного астролога они разбирали исторические рукописи читали стихи. И спрашивавший на то позволение, и делавший порой вылазки в город, обязательно в сопровождении слуг и солдат, Влад привозил раду власти и письменные принадлежности, новый лист пергамента, обходившийся, к слову, очень дорого, связку лучших перьев для письма. И того, и другого во дворце было с большим избытком, и для почетных пленников тоже. Но Влад надеялся, что эти незначительные подарки помогут поддержать связь между ним и Раду. Раду же всегда отказывался от посещения города. Эдрине ему очень не понравился, резким смешением запахов, толкотней, грязью и, в особенности, зрелищем отрубленных голов. Все чаще Влад, вернувшись из города с очередными немудренными подношениями, обнаруживал комнату брата пустой а его самого или в дворцовых банях, которые он полюбил необыкновенно, или в павильоне одного из садов, где он весьма ловко извлекал мелодичные жалобные звуки из джагура, который был едва ли не длиннее его самого. Влад привык к разговорам с братом перед сном по-румынски, но Раду все чаще вспоминал родину с неохотой и даже какой-то обидой. Однажды Раду не было до позднего вечера. Влад расспрашивал слуг, которые велеречиво уклонялись от ответов, обошел все места во дворце, где раньше находил его, и ни с чем снова зашел в библиотеку, а оттуда в покое Люфти Акаде. Старый астролог снова глянул на него внимательными глазами, но был радушен, предложив кубок лимонного щербета, успокоил, уверяя, что во дворце с таким важным гостем ничего плохого случиться не может. Стал показывать карту мира, составляемую им для султана, по-греческим, генуэзским и даже привезенным из страны Хань морским картам. Вернувшись в свои покои, Влад обнаружил Раду, который на вопрос о том, где он пропадал, ответил. «Меня пригласил наследник султана, принц Мехмед». «И как вы провели время?» «Великолепно», — мечтательно ответил Раду. Прямо посреди его комнаты устроен мраморный фонтан. Комната выходит в сад, и у него есть соловей. Ничего красивее его пения я никогда не слышал. Недели позже Влад снова отправился разыскивать брата. И в третьем по счету парке султанского дворца обнаружил пеструю процессию, двигавшуюся по траве между бассейнов. Впереди шагал огромный гвардеец. Шагах в пятнадцати и позади него медленно шел юноша в белоснежном, затканном серебром и отороченном мехом верхнем кафтане с длинными ложными рукавами, из прорезей которых свободно выходили рукава кафтана нижнего, такой же отделки, в белых шароварах и серебряных туфлях. Его челму украшали жемчужные ожерелья и белое перо. Огромный черный раб нес над юношей шелковый, украшенный драгоценными камнями балдахин, защищавший от солнца. Позади важно шествовали разодетые слуги. На подносе, несомом одним из них, были миски со сладостями, на другом кубке, третий слуга нес кувшины с водой и щербетом. Пара слуг тащили покрывало, еще пара скамьи, а самый важный, торжественно и с почтением, удерживал в руках золоченую клетку с огромным пестрым попугаем, к коему был приставлен отдельный стражник. Шел инубиец с опахалом, музыканты, скороход, несколько слуг для поручений, замыкали процессию еще два солдата. «Наследник вышел на прогулку», — догадался Влад. Но самым поразительным было то, что рядом с принцем Мехмедом Шествовал оживленный Раду в турецких одеждах. Темно-красный кафтан, ярко-зеленые шаровары, все в золотом шитье. Феску оборачивал небольшой шелковый тюрбан жемчужного цвета с зеленым пером в драгоценной застежке. На ногах остроносые туфли. Раду и принц беседовали непринужденно и со смехом, словно между ними не было непреодолимой разницы в положении. Словно его брат не был бесправным пленником, а принц — всемогущим повелителем, наследником огромной империи, которого еще при жизни назовут Мехмедом-завоевателем. Первым стремлением Влада было нырнуть за благоуханный куст сирени. Но то ли он остолбенел от увиденного, гордость ли взяла свое, или он понял, что прятаться поздно. Но сын валашского господаря остался стоять на месте. Когда процессия приблизилась, он согнулся в глубоком поклоне и застыл в неподвижности. Повинуясь какому-то знаку, два солдата стали по бокам от него и вежливо но твердо подтолкнули вперед. В избежание покушений к султану и членам его семьи все, кроме великого визиря, должны были подходить без оружия и в окружении стражников. Исключения делались сплошь и рядом, но самого правила никто не отменял. Влад приблизился и вновь низко поклонился. «Возможно, — подумал он, — стоит пасть на колени?» «Подойди», — молвил принц. «Это означало, что можно закончить поклон». Влад сделал еще полшага и выпрямился. Гвардейцы положили руки на его плечи. Смущенный Раду слал ему отчаянные знаки глазами. Влад с благодарностью вспомнил уроки придворного этикета, который давал ему Люфти Акаде, и произнес затверженное наизусть приветствие султану на турецком. «Приветствую тебя, высокочтимый господин!» Сын и наследник Мурада II, принц Мехмед Фатих, оказался чуть постарше его самого. Бледное лицо высокого юноши, лет четырнадцати-пятнадцати, с весьма породистым острым профилем и пронзительными черными глазами, безотчетно приняло привычное надменное выражение. «Давно хотел увидеть твоего раду старшего брата, столь скрытного и нелюдимого». Он еле заметно взмахнул рукой. Плечи Влада были освобождены, но солдаты остались на своих местах. Всегда к твоим услугам, блистательный принц. Еще один плавный знак, и слуга установил на бортике бассейна скамью. Второй застелил ее парчевым покрывалом. На другой скамье появились питье и закуски. Принц сел. Раб пристроился за его спиной так, чтобы тень закрывала принца. Принц Мехмед взял со столика и протянул Владу плоскую чеканную чашку со сладостями. «Ешь!» «Я ничем не заслужил такой...» Безболезненный, но точный удар стражника и по сухожилиям ног сзади обрушил Влада на колени. «Милости от тебя, господин!» Удерживая драгоценную чашку, длиннопалая рука принца была из желто-бледной, почти прозрачной. «Как у мертвеца!» — пронеслось в голове у Влада. «Должно быть холодна, как лед!» Ешь. Влад взял пальцами кусочек, вымоченный в меду дыни, отправил в рот, проглотил. «Благодарю тебя, благородный принц!» «Ты лукавишь и хитришь. Это означает, что ты умен, но горд. Даже я пытался умерить душевный ропот, чтобы задобрить судьбу, и нашептывал лезть сильным, чтобы угодить им. Всевышний свидетель, когда я слишком усердствовал, как в первом, так и во втором, Я бывал наказан. Найди свой путь и следуй ему. Принц поднялся. Ты ел с моих рук. Ты сказал, что всегда готов служить мне. Запомни это. Слуги бесшумно и ловко ухватили скамьи, покровы и кушанье. Принц с приближенными удалялся. Вот Влада оставили безмолвные стражники. Все еще стоя на коленях, глядя на безмятежную гладь пруда, Он боковым зрением видел, как процессия двинулась дальше. С ней уходил и Раду. Бегом вернувшись в свою комнату, Влад упал на колени перед своими иконами и, пожалуй, в первый раз за время своего пребывания в Адрианополе, стал горячо молиться. Он отчаянно нуждался в наставлении и поддержке, и его пронзила мысль: "Пусть уж лучше так, чем если бы его шантажировали благополучием брата. Пускай Раду увлекся роскошью и волшебством султанского дворца, ведь было бы гораздо хуже, если бы их принуждали принять ислам, завербоваться в янычары. Эти мысли несколько успокоили его. Через некоторое время, когда принесли по обыкновению разнообразную и роскошную еду, он направился в комнату брата, чтобы предложить разделить трапезу как он и ожидал раду там не оказалось влад вернулся в свою комнату и улегся на постель переживания этого дня были слишком сильны через час полный нерадостных раздумий он уснул глубоким сном проснулся под утро от громких воплей поднявшись и подойдя к окну увидел картину от которой мороз пробежал по его спине для экзекуции правитель дворца не нашел другого места, кроме как под окнами сыновей валашского господаря. Двое солдат уложили на колоду и держали за руки и за ноги слугу, по виду самого простого человека, в то время как лекарь, стальным хирургическим инструментом, похожим на тонкий садовый нож, вскрывал ему брюшину. Слуга потерял сознание, лекарь исследовал содержимое его желудка, Что-то сказал сотнику дворцовой стражи и чиновнику, находившемуся рядом, и несчастного унесли. На колоду положили следующего, уже в обмороке, и лекарь принялся за дело. Потрясенный Влад не мог заставить себя отвести взгляд от кровавого и совершенно непонятного ему зрелища. явились слуги с умывальными принадлежностями, и он потребовал объяснений. Обычно невозмутимый слуга турок был искренне удивлен тем, что Влад принимает обычную экзекуцию так близко к сердцу, и рассказал, что происходит. Чтобы угощать знатных пленников привычной для них пищей, на султанских огородах выращивали огурцы. Для османов это были невиданные и драгоценные растения. И вот сегодня ранним утром обнаружилась пропажа нескольких плодов, доложили правителю дворца. Тот, рассудив, что покуситься на огурцы могли только выращивавшие их садовники, повелел вскрыть желудок каждого, пока не будет найден тот, кто съел то, что для него не предназначалось. «Что же будет с невиновными?» До конца не веря в происходящее, спросил Влад. «Лекарь зашьет их воловьими жилами, им будет позволено выжить, если на то будет воля Всевышнего». «А с виновными?» Посадят накол с другими преступниками, умышлявшими против султана. Когда принесли утреннюю трапезу, есть Влад не смог. Он опустошил кувшин прохладной воды и направился в комнату брата. Происходящее за окнами оставило Раду равнодушным. Владу показалось, что брат просто отключился, замкнулся, переполнен тяжелыми впечатлениями и больше не впускает их в сознание. Вместе они направились в библиотеку, где Раду с явным удовольствием погрузился в чтение очередной хроники. К тому времени он уже бегло говорил и читал на турецком языке. Прочитав вместе с Раду и другими учениками Такади несколько светских и духовных текстов и дождавшись, пока останется наедине с учителем, он рассказал старому звездочету, виденное утром, и спросил, Про огурцы это правда? Не думаю, чтобы слуга стал мне врать. Последнее время мы, если не дружим, то, по крайней мере, между мной и ими нет скрытой вражды. Такади сделал приглашающий жест рукой и направился к винтовой лестнице. Вместе они вышли на площадку астрономической башни. Там возвышались удивительные работы зрительные трубы, несколько разнообразных песочных часов, И инструменты для астрономических вычислений, напоминавшие астролябии. Астролог подвел радугу к парапету и указал на ясное небо. Сейчас мы не видим тех прекрасных звезд, что созданы Всевышним, сказал он, но точно знаем, что они существуют. И ночью они нам откроются. Так и тебе открылись вещи, о которых ты ранее не знал, потому что не видел. Наверное, в твоей земле нет таких обычаев, каковы наши. Здесь жизнь человека, тем более огородника, не стоит ничего. Он оторвал взгляд от небес и посмотрел на Влада. Мне передали о твоей встрече с принцем Мехмедом, да продлит Аллах его дни. Будь осторожен, ты не такой, как твой брат. Он более прилежен в учебе, хитро прищурившись, добавил Такади. Принц был прав в одном. Скоро ты выберешь свой путь. Твой брат уже выбрал. В словах старого астролога Влад уловил нотки горечи. Спускаясь по лестнице, он услышал сказанные словно самому себе слова Люфти Токади. Необычно только одно, то, что эти исследования проводили под твоими окнами. Обычно такие вещи происходят во дворе начальника дворцовой стражи. Влад обернулся благодарно кивнул и распрощался с учителем.